418 августа 7. Сын мой, не удивляйся печальной судьбе отвергнувших учение, ибо они сами избрали путь свой. Труден путь избранных учений, но беспросветно тяжек отвергнувших его. Если предательство не имеет места, они снова вернутся, но сколько ударов судьбы придётся принять на себя, прежде чем это случится? Но главное в том, что коснувшись света, невозможно уже довольствоваться мраком. И чувство постоянной неудовлетворённости будет сопутствовать сознанию, покинувшему свет. И помощь наша не будет сопутствовать им. И луч я хранять, и нехком будет обратиться за нею в минуту нужды и опасности. Слепому щенку в бурном море подобно ни, отвергнувши учени жизни. Логика очевидности победила, Майя заменила действительность, и мир видимости, плотный, стал для них единственной реальностью. Много званых, но мало избранных. Чтобы избранным стать, надо решимость иметь идти до конца, все поставив на карту. Только полагая на нас все сознание, можно устоять. Тысячи поводов. Тысячи причин, тысячи доказательств возникнут явных, логичных и неотрицаемых, и ведущих к тому, чтобы усомниться. Ибо сомнение не вовне, но в сердце, не утвердившемся в свете, всегда возникает и всегда приносит плоды. Было бы сомнение, а доказательства и факты, его поддерживающие и подтверждающие, всегда найдутся. или будут услужливо подброшены мохнатой рукой, потому нет спасения от удава сомнения допустившему его в сердце. Непоколебимость устойчивости в свете утверждается вопреки и наперекор очевидности обывательской и логике сытого желудка и беспечального благополучного существования. Кто из них, трудников общего блага, довольствовался сытым желудком, или о дурью жизни привольной и беззаботной все пострадали и все думали не о себе, но о людях, о том, как им свет принести. Не выдержит слабому сердцу напряжение самоотверженности, потому только решившим со мною весь путь пройти до конца, наша помощь, любовь и забота. Любим и их в тьме бредущих до срока. но нить связи, нить сердца куётся из целого ряда качеств. Так твёрдость и устойчивость приветствуем как качества необходимые для ученика. Отчаяйся и криняс. Взлетая на гребне волны, погружаясь в провалы меж ними, идёт корабль по бурному морю, но направление не меняет. и от него не отклоняется, грудью рассекая мощный напор стихий, и твердый прямо до цели доходит. Идет, несмотря на все смены атмосферных и стихийных условий. И в волны, и в штиль курс остается неизменным. Прямой, неуклонный путь к владыке, несмотря ни на что и вопреки всему, есть путь победителя. Слабоумных... молодушных, унылых, сломленных жизнью, духом паникших, моральных убожеств не надо. Куда полетят они, если им дать даже орлиные крылья? Крыльев одних мало, нужно иметь орлиное сердце, и глаз, и отвагу, и царственным духом своим утверждать победу над тьмою земною. Да, да! Победе духа творим мы гимны. Побежден от плотью, побежден от собою, побежден над миром. И я говорю это вам, дабы знали, ибо я победил мир.